Часть 3. Наёмный убийца. Along came a poor man riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all the world so mighty heard of Redeye County so blowing through the ragged sky. Campbell, штат В комнате без окон с одним столом и четырьмя стульями сидела женщина На ней റാനി ബിൽ отутюженная униформа Она сидела за столом, чопорно сложив руки перед собой, и ждала, когда кто-нибудь явится и расскажет, зачем её вызвали сюда ночью, накануне отправки в Афганистан. Уже полчаса она находилась в комнате одна. Ожидание это то, к чему привыкаешь в армии. По крайней мере, если надеешься пережить этот опыт без ущерба для психики. Она была терпеливой женщиной, хотя так было не всегда. Наконец дверь открылась, и в комнату вошли двое мужчин. Один офицер среднего ранга в форме, другой высокий, но в остальном невзрачный человек в чёрном костюме. Женщина встала и поприветствовала офицера. Офицер ответил на приветствие и сказал: "Вольно, рядовой Слон". Офицер закрыл дверь и жестом указал на стол. "Пожалуйста, садитесь, рядовой". Джессика снова села за стол. И сложила руки в прежней чёпорной манере. Она сохраняла невозмутимое выражение до тех пор, пока мужчины выдвигали стулья и рассаживались напротив неё. Происходило нечто странное, но она даже не подозревала, что именно. Парень в чёрном костюме не был военным, но и на гражданского не походил. Он вовсе ничто чалу грозы. Но что-то в его позе и посадке глаз подсказывало, что это опасный человек. То есть в комнате сейчас находилось, как минимум, двое опасных людей. Офицер прочистил горло. Рядовой, этот джентльмен, мистер Митчелл, он здесь, чтобы сделать предложение. Вы не обязаны его принимать, но выслушать должны. Он встал и задвинул стул под стол. Джессика начала было подниматься, но офицер уже отвернулся и открыл дверь. Потом он исчез. И дверь за ним плотно закрылась. Джессика нахмурилась. Что-то странное это всё. Она снова села и уставилась на человека по другую сторону стола. Он улыбнулся формальной улыбкой, но глаза оставались серьёзными. Он положил на стол кожаный чемоданчик и открыл его. Извлёк папку из ма닐ской бумаги и закрыл его. Положил папку перед собой и сложил сверху руки. Джессика покосилась на папку и увидела на ней свое имя и звание. Посмотрела ему в глаза. «Вы не военный». Очередная формальная улыбка. «Нет». «Так кто же вы?» «Я догадываюсь, что ты вроде секретного агента, верно?» На мгновение улыбка засияла чуть ярче, прежде чем он вполне осознанно погасил ее. «Умно. Я не военный. Но у нас один работодатель». И цели одинаковые. Цели побеждать и устранять врагов государства. Понимаю. Человек открыл папку и стал листать содержимое. Джессика ждала, пока он просматривал несколько машинописных страниц. Потом он закрыл папку и снова сложил руки на столе. Мисс Слон, могу я называть вас Джессика? Хм, конечно, почему бы нет. Человек постучал по папке указательным пальцем. Джессика. Я работаю на организацию, официально не связанную с американской армией или правительством. Отсутствие официальной санкции связано с вполне понятными причинами. Однако мы финансируемся благодаря многочисленным лазейкам в государственном законодательстве. Понимаете, о чём я? Джессика медленно кивнула. Думаю, что да. Секретные операции, подумала она. Он изучающе смотрел на неё, сохраняя при этом непроницаемое лицо. "Да, думаю, понимаешь". Он снова постучал по папке. "Я прочитал подробный отчёт о ваших действиях в ночь на 11 июля прошлого года. Этот отчёт был представлен вашим отцом". Джессика не знала, что сказать, поэтому промолчала. Отец любил её больше всего на свете. Она не сомневалась в этом ни секунду. Он не представил бы информацию о ней этому человеку и его организации без серьёзной на то причины. Человек прочистил горло, после чего продолжил. "Джессика, мы хотим предложить вам работу". Джессика медленно моргнула. "Что?" "Конечно, придётся пройти обширный курс подготовки, прежде чем вы станете действующим агентом. В школе вы продемонстрировали впечатляющие способности к языкам. Мы хотели бы воспользоваться этим, а также продолжить ваше образование в данной области. Это умение сослужит вам в будущем хорошую службу. Джессика подумала о своей предстоящей отправке в Афганистан. Не в привычке армии было выпускать новобранцев из подобных дел. Улыбка человека в этот раз стала шире и искреннее, чем раньше. Вы думаете о своём приказе об отправке? Это не будет проблемой, если вы примете предложение. Джессика отвела от него взгляд. Она посмотрела на закрытую дверь и попробовала всё взвесить. Всё было так странно, и всё же она снова посмотрела на него. Это работа. В чём она заключается? Улыбка человека померкла. Обнаружение и ликвидация выбранных целей. Джессика ненадолго замолчала. Она пристально посмотрела ему в глаза. Холодные, жёсткие глаза. Наёмный убийца, сказала она. Вот кём вы просите меня стать? Мы не используем подобную терминологию, хотя, хотя да. Я понимаю, что вам нужно время, чтобы обдумать наше предложение. Я вернусь через. Мне не нужно это обдумывать. Человек наклонил голову и искоса посмотрел на неё. Этого человека было нелегко удивить. Этот Джессика знала наверняка, но ей удалось. Ну да ну. Тогда ваш ответ? Я согласна. Улыбка вернулась. Прекрасно. Он потянулся к ей стол, и она пожала ему руку. Думаю, вы станете по-настоящему выдающимся вкладом в нашу организацию. Она поблагодарила его, и они поговорили ещё немного. В ходе разговора были разрешены кое-какие детали. Её отправка будет отложена, а он свернётся с ней в заранее оговоренное время. В ту ночь она лежала в своей койке в казарме, уставившись в потолок и думала о будущем. Впереди её ждали странные дни, опасные дни, где смерти и насилия будут в изобилии. Она улыбнулась в темноте. именно этого и так и не хватало. Конец книги. Читал Владимир Князев. He's found a damn lot of problems and trouble, but we're going to do what they say can't be done. We've got a long way to go and a short time. He's pounding down, what a bandit run. Keep your foot hard on the pedal, don't ever mind the brakes. Let it all hang out 'cause we got a run to make. The boys are thirsty in Atlanta and there's beer in Texaco can. And we'll bring it back no matter what it takes. He's pounding down, over at the van truckin'. Are we going to do what they say can't be done? We've got a long way to go. is short time to get there i mean is found just what a band to run what they say can't be done but we've got a long way to go and a short time to get there i'm be found up what a bandit run old spook is got the mirrors on he's hard on your trail and he ain't going to rest till you're in jail so you've got to dodge him, you've got to duck it you got to keep that diesel truckin just put that hammer down and give it hell i'm be found up Truckin' Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm be found up what'll ban the wrong?